Текст 2. «И видел я Отца Небесного, и видел душу свою, как яркую сферу, и в душе видел Отца, создающего мир. И сказал Отец, «Сын мой, посмотри вокруг себя». И видел я мир. И сказал Отец, «Как только человек увидит свою душу, он понял себя и себя нашел. И он человек. Как только и своей душу увидит мир, он выстроит и видит и мир, и свое физическое тело. Как только человек увидит в душе образ и поймет, а на физическом плане будет делать действие направлено в на спасение всех» он истинный человек Тогда каждый идущий по этому пути, пути Бога, с Богом и встретится. Так как путь, замысел и задача каждого будут объединены в единый путь и в единый замысел. И при встрече человек увидит Бога, Бога-человека. Так как путь их объединен, человек идет к изначальным знаниям и действует по спасению. Тоже тогда человек, который вспомнил и знает Бога, познает его знания о мире, о себе, о реальности о и о человеке и действующей познанием Бога. Я даю тебе знания, на основе которых ты познаешь себя, как и каждый человек. Я даю тебе время для понимания. И благодарил я Отца Небесного за знание, которые он дает каждому человеку.